Глава 61. Через несколько минут я паркуюсь, оставляю сверчка на заднем сиденье и подхожу к кучке построек, стоящих здесь еще с пятидесятых. В большой постройке располагаются 12 пронумерованных студий, которые используются в качестве жилья и мастерских преподавателями и художниками. Шесть сверху и шесть внизу. Широкой изогнутой лестницей между ними. Студия номер четыре, невыразительная тиха. В пыльное окошко слева от входа вставлено витражное стекло, которое швыряет на бетонный пол смазанные краски, красные, синие и желтые шары. Я стучу и не получаю ответа. Потом пробую ручку, но дверь заперта. Пытаюсь заглянуть в окно, но они покрыты слоем пыли, паутины и мушиных следов. галерея, куда туристы приходят покупать раскрашенные вручную флюгеры, и выдувные стеклянные пепельницы еще з а к р ы т а Поблизости нет никого, только садовник стоит на коленях, окапывает х о с т острой лопаткой. Пожилой мужчина, я его не знаю. На нем рабочий комбинезон и бейсболка, из-под нее торчат пряди седых волос. Подхожу к нему, показываю себе за спину. «Вы не знаете...» Кому принадлежит та студия? Номер четыре. Стоит пустая, но в конце месяца должен приехать новый практикант из Портленда. Он обирается испачканными землей руками, а колени. А кого вы ищете? Художника, который съехал. Его очки мутноваты, но взгляд острый, плечи широкие. Его аренда и стекла, но все документы в офисе. А что? Что вы хотите узнать?» Я вижу, что пробудила его подозрительность. Наверное, я действительно выгляжу подозрительно, с растрёпанными волосами и вмятой одежде, и задыхаюсь. Хоть и понимаю, что нужно сбавить темп, убедить мужчину, что я не угроза, я думаю только о том, чтобы открыть ту дверь. За ней может быть мужчина, который убил Шеннон, а потом похитил Кэмерон. Там могут быть его отпечатки на телефоне, его имя на визитке, счёте или картине. «Кто ваш начальник?» Я присаживаюсь на корточке, чтобы не смотреть на него сверху вниз. Мне нужно попасть в эту студию. «У кого ключ?» «Я и есть начальник. с т е н Уилкс. Так что тут происходит?» У меня уходит несколько долгих минут, чтобы объясниться, и убедит Стэна пустить меня внутрь. Наконец он кивает медленно, как черепаха, и встаёт, отряхивает колени. Засовывает руку в карман и вытаскивает мастер-ключ, маленький, искруглённый, с кусочком красной верёвочки. Мы вместе идём к студии, он отпирает дверь, его большая тень ложится на притолку и боковину. у с т у п а й т е прямо!» Делаю шаг, И вдруг понимаю, что Стэн при всём его возрасте вполне может тем, кого мы ищем. Он крупный мужчина, всё ещё способный причинить вред другому. Не задумываясь, я резко оборачиваюсь. Он поражённо отшатывается, вытрыщив глаза. Я вижу в них его возраст. В глазах, в его руках и морщинах. Он просто старик, и я его напугала. Когда с т е н уходит, я прикрываю дверь, чтобы разделить пространство. Комната, неприветливый прямоугольник фото в 20 или 25. На бетонном полу трещины и темные пятна. Кляксы масляной краски. Вдоль стены деревянный верстак, тоже потертый и поцарапанный от долгого использования. Выключатель не работает, но в крыше три округлых фонаря из оргстекла. Свет проходит сквозь них, молочными конусами, в которых плавают будто н а м а г н е ч е н н ы е пылинки. Комната пуста, но в ней есть следы былых жильцов. Стены источают резкий, почти медицинский запах льняного масла и гуаши. Печь для обжига п о ч е р н и л а в углу п р и с л о н е н мольберт, одна из его ножек болтается как сломанная конечность. Мне хочется, чтобы это пространство Могло поговорить со мной, рассказать свою историю. Была ли здесь Кэмерон? Она позировала, прихорашивалась, молила о любви или о своей жизни. Звонил ли ей похититель по желтому узкому телефону у дверного косяка, тому самому, у которого провод заплетен, как змея? Здесь ли она впервые встретилась с похитителем? В какой момент он начал затягивать ее? свою извращённую фантазию. Я всё ещё не отрываясь смотрю на телефон, когда слышу за спиной какое-то трепыхание. Оборачиваюсь. Никого нет. Но звук, словно мягкий молоточек, бьющий по стене или трубам, продолжается. Он доносится из шкафа в глубине комнаты. ы к а м е р о н думаю я и подхожу к дверце». Это вовсе не шкаф, а темная шлакобетонная кладовка. Стены серые, пористые, пахнут влагой. Воздух густой и влажный настолько, что его можно пить, глотать кусками. В углу над маленькой проржавевшей раковиной со стропил слетает какая-то птечка, пугая меня, и начинает отчаянно биться в стены. Серо-белые крылья смазаны в лихорадочных взмахах. Птица влетела во фромужное окно и теперь не может выбраться. Я ощущаю ее у с и л и я так, словно она бьется мне в грудь, а не в бетон стены. Вся ее паническая энергия и безнадежность нацелены на меня. У меня подскакивает пульс, когда птичка колотится от стены, а потом остропила, безуспешно пытаясь вернуться в небо. Наконец она замирает на одной из затянутых паутиной балок. И тут... Я замечаю несколько холстов, засунутых между балками, как перекладины лестницы. Мгновенно забываю о птичке и е щ у стул, стараясь не касаться любых поверхностей, на которых могут быть отпечатки. Требуются заметные усилия, чтобы стащить холсты вниз и не уронить, но когда я справляюсь, то потрясенно замираю. У каждого в правом нижнем углу видна характерная стремительная подпись Джека Форда. Эти картины должны стоить сотни тысяч долларов. Сначала я думаю, что Джек, должно быть, имел какое-то отношение к этой мастерской, находящейся здесь больше 30 лет. Он мог писать тут картины или пользоваться комнатой, как хранилищем. Потом до меня доходит, что за это время в студии жили и работали десятки художников. Любой из них мог коллекционировать работы Джека и по недосмотру оставить холсты здесь. Слой пыли на холстах и само их присутствие в студии, вычищенный до голых стен, заставляет подозревать, что они не имеют никакого отношения к настоящему, Кэмерон или ее похитителю. Но он был здесь, и она тоже могла быть. Очевидно, нам нужно срочно собрать группу, и прочесать это место в поисках отпечатков волос и нитей. Особенно хранилище. Толстые стены и недосягаемое ф р о м о ж н о е окно позволяют использовать его в качестве камеры. Если Кэмерон удалось найти камень или любой твердый предмет, она могла разбить окно в попытке привлечь чье-нибудь внимание. Возможно, поэтому похититель и увез ее отсюда, чтобы никто не услышал ее крики, когда он вытащит кляп. Мои мысли все еще перебирают возможный сценарий, когда я слышу голос Уилла, зовущего меня. Он раскраснелся, будто бежал бегом, и мне удивительно приятно его видеть, знать, что я могу связаться с ним, когда нужно, и он найдет способ прийти. У меня уходит какое-то время, чтобы объяснить ему мою теорию о доске объявлений. Я показываю ему листок, как этот короткий текст можно было использовать, чтобы взять на б р и ц е л Кэмерон и, возможно, Шэнон. Потом веду его в кладовку, где оставила холсты стоять у стены. Я не хотела лишний раз трогать их на случай, если они все-таки имеют отношение к расследованию. «Это работы Джека?» — недоверчиво спрашивает Уилл. «Бред, правда. Возможно, они оказались тут абсолютно случайно». «Или они принадлежат Калибу, и он имеет какое-то отношение к делу», — резко добавляет Уилл. «Калиб, с чего ты это взял? Потому что ему принадлежат все работы Джека». «Именно. Если б он знал об их существовании, в смысле, если б он сам был связан с этой студией, разве он не продал бы их, как продал все остальные? Должно быть, он не знает, что они здесь». Возможно. Или его сложные взаимоотношения с отцом по какой-то причине заставили его сохранить эти. Я пожимаю плечами, признавая подобную вероятность, а в и л вызывает Леона по рации и объясняет, что у нас есть потенциальное место преступления, которым нужно заняться, и что следует вызвать сюда группу. Потом он поворачивается ко мне. Нам известно, кто тут был последним. Все документы лежат в офисе галереи. Она еще не открыта. Но тут есть смотритель, с т а н Уилкс. Он меня впустил. Может, конечно, я здорово ошибаюсь с идеей насчет доски объявлений, но мне так не кажется. Если ты права, то таким способом он мог добраться и до других девушек. Возможно, у него на прицеле уже есть следующее. Я знаю. Эти объявления могут висеть по всему побережью. Уилл кивает, потом наклоняется поближе взглянуть на верхний холст, все еще стоящую стены в кладовке. Освещение плохое, картина состарилась и покрыта пылью, но изображение все же различимо. Оно абстрактное, почти примитивное, всего в три краски — черные, белые и синие. Очертания резкие, угловатые. н а п о м и н а ю т мне что-то смутно знакомое, но я не могу сообразить, пока Уилл не называет его. Мне кажется, это резная статуя на Мессоник Холл. Вот, блин, ты прав. Говорю я, недоумевая, почему сразу ее не у з н а л Это время и дева. А остальные? Он натягивает манжет рубашки на пальцы, чтобы не повредить о т п е ч а т к и осторожно наклоняет холсты. Всего их четыре. И все они — разные версии той же сцены и в той же цветовой гамме. Толстая белая Ви, подразумевающая крылья, черный мазок косы смерти, лицо девушки округлое и матовое, ее волосы — группа в о д я н и с т о белых завитков. Фон грубый и жирный, темно-синий даже под пылью. Кажется, его размазывали мастихином, как глазурь. «Жуть какая!» — говорит Уилл. «Одержимость действительно жутковатая, должна согласиться я. Хотя художники часто возвращались к одному и тому же объекту — Мане и его лилии, или Дега и его танцовщицы. Отличие в том, что объект, так явно завораживающий Джека Форда, во всяком случае в период, когда были написаны эти картины, завораживал меня всю жизнь. Не хочется признавать, но в чём-то они прекрасны. Ты имеешь в виду, не хочется признавать, потому что Джек был мудаком? Выражение лица Уилл говорит мне, что он согласен. В любом случае, нам нужно их проверить. Наверное, Калиб поможет нам их идентифицировать. Я отправлю за ним кого-нибудь из помощников. Я могу сходить за ним. Это пять минут. А пока пусть с т а н у и л к с Отведет тебя в офис. Ладно, решили. Только будь поосторожней, хорошо? Я всегда осторожна. в и л ы с к о с а смотрит на меня, будто говоря. Мы оба знаем, что это неправда.